Глава шестьдесят Я не теряла сознание, просто больно ударила шеи. Крики испуганных детей ввергали в ужас, потому что я болезненно чётко осознавала, что с ними со всеми будет дальше. Это дорожные пираты. Они убьют всех, кроме меня. Лучше бы они убили и меня тоже. Из моего горла вырвался непроизвольный крик, и в ту же секунду подушка безопасности, сковывающая все мои движения, лопнула. Я сразу поняла, что это произошло благодаря Тристану. Он вонзился рукой в подушку и с лёгкостью прорвал её. «Они идут сюда пешком! Выбирайся из машины! Живо!» Выкрикнув эти слова мне прямо в лицо, Тристан перегнулся через меня и, открыв мою дверь, стал выталкивать меня наружу. Соприкоснувшись с землёй, мои ноги сразу же подкосились. Сначала я подумала, что мне стало плохо, но быстро поняла, что всё дело в том, что мы находимся на склоне. Обернувшись к оставленной позади дороге, я увидела блуждающие огни фонариков и сразу же запаниковала. Они вправду пошли за нами пешком, но они ещё были не очень близко. Прежде чем я успела оценить обстановку, передо мной вновь возник Тристан. Нереалистично быстро надев мне на спину рюкзак, он неожиданно вручил мне в руки одну из девочек, в которой я не сразу распознала Тринедат. Мои глаза все еще не привыкли к ночной темноте. Туда Выпалил около моего уха Тристан, и я сразу же, не дожидаясь повторного сигнала, бросилась в ту сторону, в которую указывала его рука. Я совершенно не задумывалась об остальных. Здесь и сейчас была только я и испуганный ребёнок в моих руках, цепляющийся за мою кофту своими крепкими пальчиками. Все остальные должны были бежать сами. Тристан возьмёт Клэр, Спира у нас быстроногий. Я обернулась лишь раз, чтобы убедиться в том, что Тристан, Спира и Клэр следуют за мной. Я увидела их, но они оказались болезненно далеко. Сквозь заросли из молодых деревьев я рассмотрела их силуэты в целых ста метрах позади себя, в то время как свет блуждающих фонарей уже высвечивал брошенный нами автомобиль. Пираты ещё не шагнули в лес, но уже были совсем рядом. Прикусив нижнюю губу до боли, я заставила себя заткнуться и не окликать своих, заставила себя развернуться и продолжать продираться дальше вниз по склону через густые заросли. Я едва не падала, ветки били по лицу, цепляли волосы и обдирали ладони. Тринидад доставалась не меньше, но она лишь изредка попискивала, явно понимая, что лишний раз шуметь нам нельзя. Я лишь изредка приговаривала себе под нос «тихо, тихо, тихо», чтобы хоть как-то успокоить девочку. Я впервые оступилась. Упав на колени, я едва не выпустила девочку, но она крепко вцепилась в мои волосы и буквально повисла на них. Зашипев от боли, я поспешно вновь подхватила её на руки и притянула к груди, позволив ей вновь держаться за мою кофту. И именно в этот момент я отчетливо начала различать мужские голоса. Они, не таясь, шумом ломая ветки, рвались прямиком через лес. Значит, они поняли, что мы бросились в бега. Машинально оглянувшись, я ужаснулась тому, что едва не была выхвачена блуждающим светом фонарика, находящегося максимум в пятистах метрах от нас. Но я не увидела ни Тристана, ни Спира, ни Клэр. Их не было. Неужели их уже словили? Я всхлипнула от боли в грудной клетке. Даже если так, даже если их схватили, я не могу вернуться, чтобы им помочь, потому что у меня на руках Тринидад. Резко поднявшись на ноги, я с ещё большей скоростью рванулась прямиком вниз по склону, цепляясь за ветки кустов, как за спасительные канаты. Уже спустя несколько секунд я услышала мужской гогот и усиливающийся треск ветвей. Они услышали меня, и с азартом охотников бросились бежать на предательский треск, вырывающийся из-под моих ног и эхом разлетающийся по округе. Сердце заколотилось в горле. Я понимала, что бегу недостаточно быстро. Я осознавала, что они бегут быстрее, что я сама себя выдаю неуклюже громким передвижением. Но я не могла заставить себя остановиться, потому что в эту минуту я была самой настоящей дичью. Я слышала впереди себя странный шум, который могла бы издавать вода, но, всматриваясь вниз склона, ничего не могла рассмотреть, как вдруг мимолетный свет луны, лишь на несколько секунд озаривший лес, отчётливо показал мне огромный мужской силуэт. Ещё до того, как лес пронзила первая пулемётная очередь, я поняла, что там, внизу склона, бежит трестан, держа в руках спира. Но я не понимала, как такое возможно. Ведь ещё минуту назад он был позади меня. Сейчас же он находился далеко впереди. Я совершенно осознанно упала на землю, потому что понимала, что тот треск, который вдруг раздался где-то совсем близко позади меня, Это не хруст ломающихся веток. Это были выстрелы. Всего было две очереди, но лишь одна пуля пролетела рядом со мной, врезавшись в ствол дерева, возле которого я упала, и теперь лежала, упираясь лицом в прелую листву. Они лишь примерно знали, где я могу находиться, но не были уверены наверняка. По дыханию Тринедат я поняла, что она больше не может терпеть и собирается заплакать, что моментально выдала бы нас, Поэтому я беспощадно задушила её плач, плотно приложив руку к её рту. Девочка начала кряхтеть, а я начала умоляюще шептать ей на ухо, «Молчи, пожалуйста, милая, молчи! Плохие дяди ищут нас!» Я понимала, что останусь лежать здесь до тех пор, пока охотники не уйдут или не найдут меня. Всё, бег для меня закончен. Они слишком близко. Шевельнусь, и я сдала себя с потрохами. Голоса стали совсем отчётливыми. Они говорили на немецком. «Тот, кто найдёт красавицу, должен её заполучить. Уверен, Джавхар, девушка не будет твоей. Заткнитесь, вы двое. Девушка где-то поблизости. Не забывайте, с ней был парень». Их было трое. Они были совсем близко. Ветки под натиском их тяжёлых тел ломались так уверенно, что не было сомнений в том, что они не остановятся. пока не отыщут меня. Нас разделяло точно меньше ста метров. Свет фонариков уверенно блуждал по растущим рядом кустам. Дважды он промелькнул прямо у меня над головой. Они уже были здесь, у меня за спиной. Жёлтый луч фонаря почти коснулся моего лица, как вдруг я услышала странный нарастающий шум. Казалось, будто на пролом через лес несётся медведь, не меньше. Когда же этот грохот стих прямо передо мной, и меня резко вздёрнули за шкирки, я не выдержала давления ужаса и завизжала. В эту же секунду в мою сторону посыпалась очередная пулемётная очередь. Очевидно, они не особенно жаждали взять меня живой. Я поняла, что выдала нас. Но я так и не поняла, что за шкирки меня поднял Тристан. Даже после того, как он, прижав меня к себе, сорвался вниз по склону, я этого не понимала. Мне казалось, будто я просто потеряла сознание и теперь падаю внутрь себя. но всё было не так. На самом деле я продолжала до боли вжимать в свою грудь тринедат, пока меня само безжалостно вжимал в свою грудь Тристан. Он бежал со скоростью машины, с лёгкостью лани и ловкостью тигра. Он не только не спотыкался, но и миновал опасные деревья и ветки. Он остановился только у подножия склона. И только тогда я поняла, что именно произошло. Тристан за считанные секунды вынес меня с тринедат. На километр вперёд. Тогда мы ещё не осознавали, что Тристан, при помощи всего пары своих уверенных щелчков, мог бы с лёгкостью переломить трёх вооружённых мерзавцев голыми руками. Мы всё ещё вели себя как люди. В лесу вновь раздались мужские крики. Меня затошнило. Вышедшая из-за чёрных туч луна осветила реку, на каменистом берегу которой мы, оказывается, стояли. «Где Спира?» — пыталась не кричать я. «Что, Склэр?» «Они внизу!» Трестан указал вниз по течению, но, бросив взгляд туда, куда он указывал, я сначала ничего не увидела, как вдруг, в кратковременном лунном свете, я отчётливо различила приземистый мостик, находящийся более чем в пятистах метрах от нас. На нём кто-то стоял. «Как?» — я не понимала. «Хватайся за шею!» — сказав это, Тристан резко обхватил меня обеими руками за талию, и прежде чем я поняла, что происходит, мы вновь сорвались с места. Я почти сразу зажмурилась, потому что скорость, которую брал Тристан, для меня была невыносима. А когда позволила себе открыть глаза, уже стояла на каком-то мосту. «То она!» — вскрикнул вдруг оказавшийся передо мной Спира. «Всё в порядке», — отозвалась я, покачнувшись от резкого перепада скорости. Я всё ещё была не в силах осознавать происходящее в полной мере. «Где Клэр?» «Уже в лодке!» «В какой лодке?» я вдруг увидела её в обрывке лунного света. Старая двухместная деревянная лодка была привязана к не менее старому и опасно шаткому деревянному мосту, на котором мы все рискованно стояли. Где-то далеко слева вновь начала раздаваться нечленоразборчивая немецкая речь. Я машинально обернулась и сразу же увидела двух выбегающих из леса мужчин. Они пока ещё не замечали нас. «Лодка не выдержит!» ахнула я, когда Тристан вдруг вырвал тренидат из моих рук. «Полезай вниз!» — в ответ приказал он, схватив меня за предплечье и подведя к краю моста. Я послушалась его.